Глава 1371. Союзники и противники. Боям, внутри церкви морского бога, после мессы Элджер Уилсон вернулся в свою комнату и увидел у окна силуэт Германа Воробья в цилиндре плаще. Не дожидаясь, пока Элджер заговорит, Клейн сделал два шага вперед и торжественно произнес: «Я пришел по приказу мистера Шута». Он привычно играл роль служителя тайн. Элджер немедленно склонил голову и прижал правую руку к левой груди. «Хвала мистеру Шуту!» слегка кивнул и извлек предмет из груды хлама в замке Сефирот. В глазах Элджера отразился короткий скипетр, сделанный из кости. На его наконечнике сверкали крошечные голубые самоцветы, некоторые из них были окрашены в черный цвет, другие озарены светом зари, вокруг них мерцали бесчисленные огоньки, а в воздухе раздавались иллюзорные наслаивающиеся священные молитвы. Глаза Элджера расширились, и в них мелькнула день жадности. Как полубог четвертой последовательности пути моряка, он был абсолютно уверен, перед ним символ власти, статуса и силы морского бога. Сдерживая легкое головокружение от молитв, он перевел взгляд на Германа воробья, ожидая, когда посланник божества заговорит. Клейн поднял скипетр морского бога одной рукой и торжественно объявил: Это дар мистера Шута! Знак доверия и награда за защиту множества верующих. Что бы ни случилось в будущем, вы должны продолжать следовать указаниям мистера Шута и прилагать все усилия для выполнения миссии, которые он вам прочит. Элджер остро уловил скрытый смысл. Он заподозрил, что в будущем с мистером Шутом может произойти нечто, что приведет к его ранению или ослаблению. Осознав, что он уже порвал церковь штормов и пути назад нет, Элджер прижал правую руку к груди и громко ответил. «Моя вера принадлежит только мистеру Шуто!» Клейн мысленно кивнул и повторил то, что уже говорил мисс справедливости и мисс Это заставило Элджера вздохнуть с облегчением, знать о возможных испытаниях куда лучше, чем оставаться в неведении. Не колеблясь, он серьезно повторил свои слова. Клейн передал ему скипетр «Морского Бога». «Вам следует привыкнуть к этому запечатанному артефакту и кроли «Морского Бога». Когда закончите с усвоением зелья гробовщика бедствий, Воспользуйтесь им для создания следующего зелья. Предварительное действие снизит сложность продвижения. На самом деле Клин мог уже и сейчас снять прививку и перенести концепции морского бога, направленную на него и замок Сифирот на Элджера, позволив тому наполовину стать морским богом. Это помогло бы ему лучше адаптироваться к его лечению и подготовиться. Однако, учитывая, что ему предстояло ассимилировать уникальность Шута, ему требовалось достаточное количество якорей, чтобы уравновесить пробуждение сознания божественного владыки Он не мог лишиться верующих морского бога, поэтому Клейн решил подождать, пока его состояние стабилизируется, прежде чем полностью передавать все, что связано с морским богом. Пока же Элджер был подходящим служителем, способным использовать власть, помогая божеству слышать и отвечать на молитвы, но не получая соответствующих якорей статуса. Владельцем скипетра оставался Клейн, поскольку все связи по-прежнему указывали на него, таковы чудесные свойство прививки. Элджер подавил волнение и радость, искренне поблагодарил Германа Воробье и принял скипетр. Затем, подумав, он спросил, «Какие негативные эффекты у этого запечатанного артефакта?» Мистер Шут уже наложил на него печати. Влияние скипетра значительно ослабло. коротко ответил Клейн. «Он лишь усиливает раздражительность владельца и вызывает легкий хаос в сознании. Кроме того, раз в месяц он будет поглощать кровь окружающих существ, Можете заранее улетать в море или на необитаемый остров». «Это куда ни шло», — мысленно вздохнул Элджер и поинтересовался способностями артефакта. После того, как Лин кратко описал их, он исчез. В древнем дворце над Сыром Туманом, закончив с приготовлениями, Клейн сел в кресло шута, сотворил пергамент и темно красную перевую ручку и начал анализировать возможные события на главном пике горного хребта Харнакис — где ему предстояло встретиться с предком рода антигонов. Если все пойдет гладко, и я войду в финальную стадию ассимиляции уникальности Шута, богине определенно придется снять сокрытие. Только так регион сможет взаимодействовать с реальностью, позволяя судьбе соединиться и создать эффект обмана судьбы. Судя по ритуалу обожествления Мистера Дверь, волнение, вызываемое ассимиляцией уникальности, определенно нетривиально. Как только сокрытие исчезнет, другие божества сразу это обнаружат, Более того, те, кто в этом заинтересован, наверняка уже наблюдают за главным пиком горного хребта Харнакис, любые изменения не усколеснут от их внимания. В такой ситуации неизбежно последует вмешательство, разрушение, помощь и поддержка. Крайне важно определить, кто друг, как кто враг, иначе не получится целенаправленно приготовиться. Богиня определенно на моей стороне. Если бы она была врагом, то не скрывала бы меня бесчисленное количество раз, и я бы не достиг нынешнего уровня. Проще говоря, у нее было много возможностей меня предать. Более того, она могла бы продать меня по очень хорошей цене. Кроме того, поступила она так, и это не повлияло бы на ее способность поддерживать того, кто станет повелителем тайн, поэтому она может действовать исходя из личных предпочтений. Адам в настоящее время не может обойти печати завладеть завладить рекой и Вечной Тьмы. Те, кто больше всего не желают, чтобы омон стал повелителем тайн, это вечно пылающая солнце, повелитель штормов и бог знания и мудрости. Как только кто-то попытается разрушить мой ритуал по ассимиляции уникальности Шуте, они определенно помогут мне окажут прямую поддержку. Помимо этих четырех истинных божеств, остальные нулевые последовательности — везьянер Адам и истинный создатель, отец Амона. Вероятность, что они помогут ему выше, чем их нейтралитет. Мать-Земля сделала ставку на меня через Эмлина, но это не значит, что она обязательно поддержит меня в критический момент. Для нее дождаться итога, когда нет прямых интересов лучший выбор. Состояние изначально со странное, она может сделать любой выбор. Отношение бога пары машин неоднозначно. Скорее всего, он останется нейтральным или вступит в сговор с Омоном и Адамом у меня нет козырей, чтобы склонить его на свою сторону. Кроме истинных божеств есть и другие необычные нулевые последовательности или сущности, близкие к этому уровню. Повелитель бездны, также известный как Темная сторона Вселенной, вероятно, подвергся вторжению Матери Древа желаний. Он изредка отвечает на молитвы секты Кровавого Святилища, но уже давно не проявлял активности в реальном мире, аналогичная ситуация со скованным богом. Их действия зависят только от воли Матери Древа желаний, а для внешних божеств задержка появления Повелителя Тайн – общая цель. При таких обстоятельствах остановка моей ассимиляции уникальности приведет лишь к тому, что я окажусь в абсолютно невыгодном положении в конкуренции с ОМОНом, позволив состязанию быстро определить победителя. Скорее всего, мать желания выберет тактику молчаливого согласия, она может даже помочь мне стимулировать уникальность Шута, чтобы сохранить баланс между мной и Омоном, а затем неоднократно разрушать наши попытки схождения, оттягивая рождение повелителя Тайн до апокалипсиса. Злой дух Красного Ангела определенно еще не восстановился до уровня, позволяющего ему участвовать в таких событиях. Скрытый мудрец слишком загадочен, и его намерение трудно предугадать, Но он знает, что я враждебно к нему настроен. Подведя итог, Клин сделал выводы. Союзники, богиня вечной ночи, повелитель штормов, вечно пылающее солнце, бог знания и мудрости. Противники, визионер Адам, истинный создатель, мистер Ошибка Амон. Нейтральные с уклоном в его сторону, Мать-Земля, Темная сторона Вселенной, Скованный Бог. Нейтральные с уклоном в сторону Амона, Скрытый Мудрец. Нейтральные с неясными намерениями, изначально демонесса, бог пары машин. Хорошо, я проигнорирую степень слияния Адама и истинного Создателя, смотрю худший сценарий, представлю их как древнего бога Солнца, владеющего двумя путями. Богиня обладает уникальностью сумеречного гиганта и смерти, хотя она их еще не ассимилировала, но на определенном уровне может управлять ими через золотой аксессуар в форме птицы в качестве медиума. Даже если она уступает древнему богу Солнца, но определенно сможет его задержать. А Мона я также буду считать истинным богом двух путей нулевой последовательности. Чтобы сдержать его, потребуются усилия как минимум двоих и строиться повелителей штормов. На первый взгляд я все еще обладаю определенным преимуществом. Кален посмотрел на записи и задумался, но это преимущество не указывало нейтральные фракции. Постукивая по краю стола, он рассмотрел худший вариант. Изначально демонесса, скрытый мудрец и бог пары и могут по своим тайным договоренностям или особенностям морали поддержать Амона. Тогда даже с участием Матери Земли его сторона окажется в невыгодном положении. Бог пары и машина, другой Бог пути, всеведения и всемогущество нейтрализуют друг друга. Изначально демонесса сдержит Мать Землю, которая только что забрала уникальность Луны. Скрытый мудрец столкнется с темной стороной Вселенной, скованным Богом, который контролируется Матерью Древом Желаний а силы, которыми внешние божества могли проскользнуть в мир, чрезвычайно ограничены. Это даст скрытому мудрецу вероятное преимущество. Более того, эта нейтрализация сделана на основе идеальных условий. В реальности в хаосе битвы Амон, владеющий властью ошибки, сможет найти слабые места и сорвать ритуал, вызвав у клина потерю контроля, а некоторые божества, поддерживающие клина на поверхности, могут по неизвестным причинам переметнуться к Амону. Что касается запечатанных артефактов, способных изменить баланс сил, Кален знал о них слишком мало, чтобы делать выводы. кто бы мог подумать, что придется рассчитывать на мать древо желаний? Ладно, нужно подготовиться к худшему, чтобы предотвратить такой сценарий. Он развел пергаменту ручку, а затем взглянул на один из огоньков молитвы. Его фигура исчезла из замка Сеферот и появилась на рассвете Бернадет.